Глава 7. Нечестная кулинарная битва. В Бергартене ресторана Сэйя Наскор организовали большую кухню для противостояния двух поваров. Однако оснащённость этих кухонь заставила подумать, что такие битвы проводятся здесь довольно часто. Сэйя вышел и встал напротив компании каких-то поварят, а эльфийка, взявшая на себя роль ведущей, злобно смотрела на меня, тайком отщипывая продукты и пробуя на вкус. Это они сознательны или как? Поварята выстроились вдоль стены ресторана. Поварята выстроились вдоль стены ресторана. Итак, да начнется битва ресторана Сэйи против непонятных посланников какой-то никчёмной столовой. Эй, с какой стати нас так представили? Объясняю правила для тех, кто никогда не участвовал в кулинарных битвах и не слышал о них. Дается полтора часа. За это время надо принести готовое блюдо. Беспристрастные судьи оценят его и решат, чё вкуснее. Объявила эльфийка и показала пальцем на скамью судей. Там сидели Мара и еще несколько человек. «Беспристрастные судьи, говорите?» «Что-то я не очень надеюсь на справедливую оценку от этих людей, которые смотрят на меня как на мусор». «Нам нужно поднимать эту табличку, да? Правильно?» Судьи взяли в руки фоложок с эмблемой ресторана Сейи, а наш сунули куда подальше, чтобы случайно не коснуться. Очевидно, они все подкуплены, и результат ясен заранее. Как-то я просчитался. все таки кулинарный вкус – одна из самых субъективных вещей на свете. «Но почему так вышло?» Кедзуна недоуменно крутила головой. «Готов подписаться под каждым словом». «Это точно. Грасса остальные слишком загорелись». рафа Рафтали и Рафтян сидели на нашей трибуне с подавленным видом. «Еда господина Саме! «Они очень удивятся, когда попробуют еду паренька на Афуме!» «Да. Если это было все, на что они способны, то победа будет за нами!» Мне до сих пор не дает покоя удивительная самоуверенность Ларка и Грасс. «Ребят, у вас мозги протекают или что? Вы сами на себя не похожи». «Мы приготовили набор продуктов для обеих сторон. Использовать продукты противника строго запрещено. Можно приносить свои, но это если вы найдете, где их взять!» «Тон это эльфийки меня тоже слегка раздражает». «Каков будет жанр блюд в этой кулинарной битве, господин Сая. Почему выбирает он? Похоже, для них это уже просто традиционный ритуал, а честность и справедливость состязания они в гробу видали. Вспоминается выбор спутников на следующий день после моего призыва. Наверное, лучше называть эту эльфийку подонок номер три. Ммм, что ж. Сэй осмотрел меня надменным взглядом. Чем больше он со мной общается таким тоном, тем крепче мои подозрения в том, что он тоже из авангарда волн. Подонок номер три о чем то шептал сеей, Затем посмотрела на меня с ухмылкой. «Без жанра. Готовь что хочешь!» Бросил Сэйя. «Я покажу тебе разницу в нашей силе но «Ну-ну...» Чёрт, на меня свалилась в высшей мере раздражающая задача. «У меня могут быть ассистенты в приготовлении?» «Готовить по количеству судей?» Уточнил я. «Да. Но ну, вроде бы ничего другого мне знать не нужно. Мы встали к столам...» И работники разделили продукты, выбранные рестораном. Дальше по-хорошему должны давать время на мойку и чистку, но... «Начали!» – закричала подонок номер три. Кто-то ударил в гонг. Сэй я кинулся к складу продуктов и начал выбирать. Судя по тому, что я вижу, ему приготовили огромные запасы местных продуктов высшего качества. Я подошел к нашему складу и оценил овощи. Травоухая морковь. Качество полугнилая. Двоногая редька. «Качество жёсткое. Взрывной картофель. Качество перезревший. Эй, вы!» Я тут же повернулся к судьям и подонку номер 3, но они лишь смотрели на меня с презрением. Они не думают, что даже если победят, то зрители все равно увидят, что у них в ресторане полно несколько низкокачественных продуктов. Вряд ли они вообще думают. Затем я посмотрел в бочку с водой. Травматическая тигриная фугу. Качество высшее. Внимание, опасность. Содержит смертельный яд. Навык оценки нашел в рыбе яд. Эх, только и остаётся, что вздыхать. Я что, должен использовать эти продукты? Ты чем-то недоволен? Посмотри получше!» Скороговорка ответила подонок номер три на мои жалобы и указала пальцем на единственные сносные продукты на моем складе. Травоухая морковь – качество обычное. Двуногая редька – качество обычное. Взрывной картофель – качество обычное. «Каждого из таких овощей по одной штуке, а я должен сделать еды на несколько человек?» «Ты точно повар? Неужели ты не умеешь нормально оценивать качество продуктов?» «Это подстава! Так нечестно!» Ларк и Цугуми пытались привлечь к себе внимание, но все остальные следили за тем, как работает Сея, и будто вовсе не слышали нашу трибуну. «Да? Просто все остальные претенденты приносили на битву свои продукты? Мы ожидаем этого от всех!» Эти местные обычаи мне сейчас никак не помогут. Видимо, мне предлагается найти другие продукты самому, если я недоволен. Но успею ли я вернуться за час? Тем более, в городе нет рынка, так что надежда лишь на поля. Возможно, за городом водятся монстры, но на охоту слишком мало времени, тем более, что их туши нужно потрошить, выпускать кровь и так далее. Можно дойти до реки и порыбачить, но это будет экстремальная рыбалка. Кто там говорил, что условия нечестные? Не то чтобы нас реально в чем то ограничивали, но устроили настоящую головную боль. Хотя еще сильнее она будет, если мы проиграем. «Кидзуна! Кидзуна! Что?» Я подозвал Кидзуну к себе, выловил травматическую тигреную фугу из бочки и положил на доску. «Разделай!» «Чего?» «Вытащи все ядовитые части и сделай нарезку из фугу. Ты же хорошо разделываешь!» Как только я об этом сказал, судьи дружно побледнели. Ага, им тоже известно, что это ядовитая рыба. Если ты попытаешься скормить нам такую рыбу, тебя можно сразу объявлять проигравшим. Заткнись, Мара. Я потом прикажу Ларку отобрать у тебя все полномочия и сослать куда подальше. Они? Спокойно, Кидзуна. Это не для них. Это тренировка для тебя. Если получится вкусно, я дам эту еду Фира. Это единственный продукт высшего качества, который нам дали. Я не собираюсь тратить его на каких-то там судей. Лучше уж пусть он достанется нам. «А, ты что будешь делать на Афуме?» спросила Кидзуна. «У меня есть и другие варианты». Сказал я, перебирая гору выданных нам продуктов в поисках чего-нибудь толкового. Похоже, хозяева этого места даже не понимают, что среди этой горы тухлятина есть вполне съедобные вещи. Мясо, конечно, подгнившее, но я вижу продукты, которые ферментировались специально. Видимо, тот, кто собирал эту гору, не слишком хорошо отличает ферментированный продукт от гнилых. И вообще, свежее мясо не всегда самое вкусное. Неужели поварята Сэйи не знают даже этого? Кстати, эти поварята как раз смотрят на меня. Некоторые ахают, видимо, начиная что-то подозревать. Кстати, мясо разделывать тоже придется тебе. А то тут меньше съедобных частей, чем я думал. Ага. А пока я торопливо перебирал склад продуктов, Сэйя водрузил огромную сковороду на печь, залил воду и зажёг огонь. Когда вода закипела он начал возиться с украшением на правом запястье. До сих пор оно казалось мне типичным для этого мира активатором дропа на манер кланового оружия. В воздухе вдруг появился загадочный мешочек. Сейер схватил его и перевернул. В кастрюлю высыпался странный коричневый порошок. Он что, только что создал его с помощью заложенного в украшение рецепта? Но функция автоматического создания вещей есть только у священного звездного и кланового оружия. Видимо, он успешно улучшил или изменил стандартное украшение. Если у него в одиночку получилось воссоздать другую функцию легендарного оружия, то и ювелир лучше, чем кулинар. Из кастрюли повеяло ароматом бульона. Здорово. Может, и мне также попробовать. Правда, я не знаю, получится ли. Создать порошковую суповую основу, конечно, можно, но поскольку с продуктами все так плохо, я боюсь, она получится не очень хорошей. О! Это же знаменитый волшебный порошок господина Сейи! возвестила еще одна ведущая, транслирующая действие Сейи. Волшебный порошок. Да уж, то еще название. Задохнитесь вкусом моей еды! выкрикнул Сейя и начал мешать бульон. Как-то он слишком быстро его мешает. Что это за порошок? воскликнула Рафталия. Как можно называть приготовлением еды то, что он просто бросил порошок в воду? «Это какое-то издевательство!» Цугуми игра как могли освистывали Сэйо, вернее, язвительно комментировали его действия. «Вообще, я тоже задаюсь вопросом, можно ли такое называть кулинарией?» «Что ж, время следующего блюда!» Воскликнул Сэйо и вновь достал нечто из украшения. На сей раз это была какая-то серебристая упаковка, он не открывая бросил ее в еще одну кастрюлю с кипящей водой и начал варить. Кажется, он просто разогревает карри быстрого приготовления. Это же мешочек Сэя Карри, главная еда нашего ресторана. Причем пятого уровня! Я чуть не споткнулся от неожиданности. Он всего лишь разогревает полуфабрикаты. В этой битве разрешают готовку из уже готовой еды? Ну что ж, буду учитывать. Это уникальная технология. Внутри этого мешочка запаян невероятный вкус, появляющийся при разогреве. Наконец, перед едой мешочек скрывается, и вкус достигает пика! Это вершина прогресса, дамы и господа! Смотрите на это чудо и запоминайте на всю жизнь! Ведущая просто комментирует происходящее, но я от ее слов в таком шоке, что даже не знаю, что говорить. Видимо, что угодно можно описать с восхищением. Хотя даже дураку должно быть понятно, что лучше не доставать из мешочка сохраненный вкус, а создавать новый. А, на фуме! «Мне почему-то кажется, что этот тип всего лишь варит всякую еду быстрого приготовления», сказала Китзуна. «Какое совпадение! Мне тоже!» «Вообще нигде нет закона, который бы запрещал использовать в кулинарии полуфабрикаты. Меня это озадачило только потому, что я с таким не сталкивался. Но если это дельный метод, его стоит основательно изучить. Я встречал саповую основу в походных пайках, но неужели она достаточно хороша для ресторана? «Нет, она едва съедобная!» Ларка Терри шепотом обсуждает порошок. Если выварить суп, а потом с помощью этого порошка делать бульон, он будет вполне съедобным. Я даже готов назвать этот процесс кулинарией. Однако Сэй и дальше продолжал доставать разные пакеты и варить их. Он и правда не умеет ничего другого. О боже! Это же созданная самим господином Сэй легендарная лапша! Сэй открыл пакет, и я увидел самую обыкновенную лапшу быстрого приготовления. Наверное, он пытался повторить блюдо из рассказов, которые оставили после себя священные герои. В нашем мире такое вполне возможно. Более того, я часто слышала идею, которую изобрели и распространили герои. Кстати, такими темпами Сая уже скоро все закончит и отдаст еду судьям. Стоило об этом задуматься, как он с ухмылкой посмотрел на меня. В кулинарии главная скорость. Долго ты будешь бездельничать. Итак, соперник, господин Сая ждет тебя. Скорее готовь свою еду и познай, что ей никогда не сравнится по вкусу с шедеврами господина Сэйи! Я даже уступлю тебе право первого хода! Удачи! Читай. Сэйя хочет, чтобы его еда была вторая. Как-то это не вяжется с его недавними словами о том, что в кулинарии главная скорость. Кстати, лапшу в кастрюлю до сих пор не закинул. Очевидно, понимает, что за такое время она все разварится. Как-то странно. С одной стороны, чувствую себя, как во время битвы из какой-нибудь кулинарной манги... Но всю атмосферу напрочь портят ингредиенты, которые выбирает противник. Очень трудно воспринимать его всерьёз, когда он использует только еду быстрого приготовления. Тем временем Сэя перешел к следующему блюду, на этот раз десертному. Он достал из холодильника, вернее, из призванного с помощью магии ящика со льдом, фрукты. Нарезал их, затем забросил в миску с водой и подмешал какой-то порошок. Похоже, он готовит фруктовое жилье. Что вообще такое кулинария? Не то чтобы меня постигло озарение или желание подискутировать на философские темы. Просто глядя на Сэйю, я начинаю задумываться, был ли смысл в том, что я всегда так заморачивался со своей едой. Аж руки опускаются. Зачем они вообще принесли ему гору продуктов? Для красоты? Но тот Сэйя начал впитывать их украшением. Как я и предполагал, он с его помощью готовит. Больше всего в этом меня удивляет то, что всех все устраивает. «Давай уже тоже готовить!» Выдернула меня Кидзуна из раздумий. «Ладно, ладно». О, Саэ достал рыбу и мясо и начал что-то делать. Неужели понял, что на еде быстрого приготовления далеко не уехать? Я постараюсь не обращать внимания на сосиски, которые он начал просто разогревать. Кроме них, он взял нарезанные куски мяса и... без каких-либо приготовлений начал жарить из них стейки. Вот это я понимаю стремление к собственному вкусу мяса. Правда, ничего другого там и не будет. «Ну ладно. Пока что мой единственный ориентир – карри, который мы пробовали перед началом поединка. Мы должны предложить еду первыми, но у нас не хватает ингредиентов что-либо сделать. пойду когда буду продуктов. Кедзона и Рафталия. Пока выберите и почистите мне тут всё». «Что? Нафуми, ты серьёзно? Нафуми сама!» Я оставил Рафталию возиться с продуктами, а сам повернулся к ведущей. «Эй, ты!» «Я ведь могу сбегать за продуктами и домашними заготовками?» «Да, если успеешь!» Ответила она таким тоном, будто я спрашиваю какую-то чушь. «Хорошо, тогда я пошел.